День, когда я катался по полу и принял решение, закончился. Настало следующее утро. Я встал в то же время, что и обычно. Позавтракал и помчался в школу на велосипеде. Точнее, должен был помчаться. Но чем ближе становилась школа, тем сложнее было крутить педали. В итоге я едва не опоздал, проскользнув в класс перед самым звонком. «Нет, это просто невозможно. И не тот я человек» чтобы всего за день замести все воспоминания под ковер. Я мысленно застонал и распластался на парте. Надо следить, чтобы случайно рядом с Юйгахамой не оказаться, а то вообще со стыда сгорю. Но судя по поведению самой Юйгахамы, она и сама все прекрасно понимала. Мы время от времени сталкивались с взглядами, но я тут же отводил глаза и делал вид, что сплю. Какого черта? Нет, правда, какого черта? Я повторял это как буддийскую молитву уткнувшись лицом в раскрытую тетрадь, не в силах пошевелиться. На переменах тупо бродил между туалетом и торговыми автоматами. На большой перемене перекусил на своем обычном месте, бормоча себе под нос. Холодно, блин, Да чего же холодно. Время, которое после всего случившегося, по идее, должно было тянуться, сегодня летело на удивление быстро. Я и заметить не успел, как уроки уже кончились. Наконец этот момент настал. Но если я тут слишком задержусь, треплющаяся сейчас Миура и остальными Юи может подскочить и позвать идти в клуб вместе. Получится не очень хорошо, точнее очень неловко. Она ко мне день не подходила, то ли по моему поведению все поняла, то ли сама что-то решила. Но после уроков это уже совсем другое дело. Нет уж, свалю-ка я побыстрее. Я выскользнул из класса и неспешно побрел по коридору, соединяющему... Главное здание со спецкорпусом. Честно говоря, ноги казались даже тяжелее, чем после того, как мне отказали в средней школе. Собственно, тогда я был более-менее спокоен, потому что прекрасно представлял, что меня ждет. Меня либо превратили бы в мишень для шуток, либо попытались бы руководствоваться принципом, сделая вид, что ничего не было. Не слишком успешно, правда, потому как смеялись весьма натянуто. Во всяком случае, я был уверен, что меня без внимания не оставят. Хотя сама по себе такая реакция не слишком неприятна. А вот как сейчас себя поведут эти двое, я совершенно не представлял. Задумавшись, я даже не заметил, как оказался уже у двери клуба. Черт медленно ведь шел, неужели здесь так близко? Обычно я в окно насмотреться успеваю. Видимо, на сей раз там не было ничего, что привлекло бы мое внимание. Стоя перед дверью, я вздохнул. «Домой хочу». Вспыхнула мысль в моей голове. Но я ведь сам попросил их о помощи. Отступать некуда. Взял себя в руки, и я распахнул дверь. Она была не заперта. Солнце стояло еще высоко, и потому комната была залита светом. Занавески оставались одернутыми. В конце комнаты кучей громоздились ненужные столы и стулья. Но три стула и стол стояли на своих обычных местах. На одном из стульев сидела Юкина Сита. Она подняла голову, от книги, и поприветствовала меня со всё той же невозмутимостью. «Добрый день!» «Ага!» Ее реакция была куда спокойнее и ожидаемой. Я даже немного разочаровался. Ну да, то, что беспокоит одного, совсем не обязательно должно беспокоить окружающих. Вот что значит быть слишком застенчивым. Ощутив некоторое облегчение, я уселся на свое обычное место, наискосок от Юкиноситы, и полез в сумку за книжкой. Открыл ее на заложенном месте и понял, что совершенно не помню, где остановился. Только пролистав несколько страниц назад, я нашел знакомые строки. Похоже, я наконец-то смогу почитать по-настоящему. Давненько уже такого не было. Мы молчали, в тишине слышался лишь шорох перелистываемых страниц и покашливания. Но покашливание не прекращалось. Я немного занервничал и бросил взгляд на Юкиноситу. Она кашлянула еще раз. И заговорила Хм. Снова кашлянула, словно стараясь убрать хрип из голоса, посмотрела на меня, но когда наши взгляды встретились, тут же отвела глаза: насчет сегодня. Можешь сказать время и место? Точно. Я же попросил их помочь с рождественским мероприятием. Наверное, стоило заговорить об этом сразу, как вошёл, вошел, и все объяснить. Впрочем, кое-кого пока не хватает. Наверное, лучше подождать ее. А, ну да. «Не возражаешь, если сначала дождёмся Юйгахаму?» «Пожалуй». «Не придется дважды повторять», – тихо ответила Юкиносита, опустив взгляд на книжку. Мы оба замолчали. Мне казалось, что тишина продлится еще долго, но тут с грохотом распахнулась дверь. «Приветики!» В комнату с бодрым приветствием влетела Хама. «Ага, добрый день». Она удовлетворенно улыбнулась и направилась к своему обычному месту. Немного подумала и с шумом перетащила свой стол поближе к Юкиносите. «Стулья тут явно легче, чем я думал». Лёхнувшись на стол, она довольно захихикала. Близко. Тихо и напряженно пробормотала Юкиносита и чуть отодвинулась. Юи тут же придвинулась к ней опять. А, Гохама, не могла бы ты немного отодвинуться?» сухо сказала Юкиносита. Юи нахмурилась, немного отстранилась, Положила руки на колени и опустила взгляд. <связь> Ладно, <связь> не то чтобы начала была Юкиносита, увидев, как ее Игохама себя ведет, но замолчала. Неловкий какой-то разговор получается. Даже я от него устаю, хотя просто наблюдаю за ним. Ну, в общем-то, мы до вчерашнего дня тут все притворялись. Не так-то просто сразу возобновить хорошие отношения. Честно говоря, я и сам не очень понимаю. Как мне теперь общаться с этими девушками? Правильного ответа я сейчас не знаю, но хочется верить, что теперь все будет лучше, чем в то застывшее время. Как бы то ни было, мне надо сделать то, что я должен сделать. Пытаясь выбрать удобный момент, чтобы заговорить, я как и следовало ожидать, несколько раз кашлянул.